Глава третья На другой день, поздно вечером, к нему в дверь кто-то позвонил. На пороге стояла маленькая, очень серьезная девочка. — В вашем объявлении, — сказала она, — целых три ошибки. — Не может быть! — воскликнул Гена. — Он думал, что их, по крайней мере, восемнадцать. — Какие же? — Во-первых, слово «крокодил» пишется через «о», а во-вторых, какой же вы молодой, если вам 50 лет. «А крокодилы живут триста лет, поэтому я еще очень молод», — возразил Гена. «Все равно надо писать грамотно. Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. Я работаю в детском театре. А меня зовут Гена. Я работаю в зоопарке крокодилом. «А что мы будем сейчас делать?» «Ничего, давайте просто побеседуем». Но в это время в дверь снова позвонили. «Кто там?» — спросил крокодил. «Это я, Чебурашка». И в комнате появился какой-то неизвестный зверь. Он был коричневый, с большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом. «Кто вы такой?» — обратилась к нему Галя. «Не знаю», — ответил гость. «Совсем-совсем не знаете?» — спросила девочка. «Совсем-совсем». «А вы, случайно, не медвежонок?» «Не знаю», — сказал Чебурашка. «Может быть, я медвежонок?» «Нет», — вмешался крокодил. «Он даже ни капельки не медвежонок. У медведей глаза маленькие, а у него вон какие здоровые». «Так, может быть, он щенок?» — задумалась Галя. «Может быть», — согласился гость. «А щенки лазают по деревьям?» «Нет, не лазают», — ответил Гена. «Они больше лают». «Как?» «Вот так». «Ау-ау», — пролаял крокодил. «Нет, я так не умею», — огорчился Чебурашка. «Значит, я не щенок». «А я знаю, кто вы такой», — снова сказала Галя. «Вы, наверное, леопард». Наверное, согласился Чебурашка, ему было все равно. Наверное, я леопард. Леопардов никто не видел, поэтому все отошли подальше, на всякий случай. Давайте посмотрим в словаре, предложила Галя. Там все слова объясняются на любую букву. Если вы, ребята, не знаете, что такое словарь, я вам расскажу. Это специальная книжка. В ней собраны все слова, какие есть на свете, и рассказывается, что каждое слово значит. Давайте посмотрим в словаре, согласился Чебурашка. А на какую букву будем смотреть? На букву р р сказала Галя, потому что леопарды рычат. И на букву к, добавил Гена. Потому что леопарды э, кусаются. Конечно, Галя и Гена были оба неправы, потому что леопарда надо было смотреть не на букву «Р» и не на букву «К», а на букву «Л». Ведь он же леопард, а не рыопард, и тем более не к-опард. — Но я не рычу и не кусаюсь, — сказал Чебурашка. — Значит, я не леопард. После этого он снова обратился к крокодилу. — Скажите, а если вы так и не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? — Почему? — ответил Гена. — Все зависит от вас. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами. «Правильно?» — спросил он у девочки. «Конечно», — согласилась Галя, — «будем очень рады». «Ура!» — закричал чебурашка. «Ура!» — и подпрыгнул чуть ли не до самого потолка.